Глава одиннадцатая Ранее я, конечно, вспылил, но это того стоило. Она, наконец-то, пошла со мной на контакт. Я сел на диван и, положив руку на его спинку, повернулся лицом к ней. Лора села напротив меня, подогнув под себя ноги. Мы разговаривали о нашем детстве, школе, родителях. Она рассказывала мне о своей бабушке, о том, что продолжила ее дело в память о ней. и о своей любви к кулинарии. И я рассказывал ей о своей любви к гонкам, о том, как с детства пилотировал, и о том, что три года назад завершил карьеру. «Коу, ну если тебе это так нравилось, почему ты завершил карьеру и ушел работать тренером?» Я замолчал на несколько минут, не зная, как ей рассказать об аварии. «Если ты не хочешь об этом говорить, я пойму», неправильно истолковав мое замешательство, сказала она. и положила руку на мое предплечье. Все в порядке, просто думал, с чего начать. Тепло улыбнулся я ей. Три года назад я участвовал в гонке и попал в серьезную аварию. Впереди ехавшую машину начала крутить. Моя машина перелетела через нее и перевернулась несколько раз. В итоге у меня была травма головы, кома, куча переломов и полгода реабилитации. На обычной жизни это никак не сказалось, но врачи не рекомендовали мне возвращаться в спорт из-за сильных перегрузок и вероятности получения новых травм. А я не мог жить без гонок, поэтому остался в команде, но уже в качестве тренера. За время моего рассказа на ее лице отражались шок, удивление и жалость. «Не надо меня жалеть, милая. Твоя жалость мне точно не нужна». И еще ты организуешь занятия по экстремальной езде для всех желающих». «Очень интересный вопрос. Пришло время выяснить, откуда у нее эта информация. Надеюсь, не сбежит». «Лора, прежде чем ответить на твой вопрос, скажи, откуда ты узнала про эти курсы?» «У меня в кондитерской кто-то оставил визитку на столе. Хочешь, могу показать. Она до сих пор где-то в сумке». Не дожидаясь ответа, она вскочила с места и вышла. Вернувшись через несколько минут, Лора протянула мне визитку и села обратно. «Я тебе расскажу, как есть, но ты должна мне сначала пообещать, что продолжишь ходить на занятия. Серьезно прошу ее я». «Хорошо, обещаю», — сразу же согласилась она. «Понимаешь, Лора, ты моя единственная ученица. Я не веду никакие курсы». и понятия не имею, откуда взялась эта визитка. Я провожу занятия только для детей, в специально отведенном для этого месте. «Теперь понятно, почему ты так отреагировал на мой звонок. А я думала, что ты просто хам. Ну, меня же обезьяны воспитывали», — напомнил я ее же слова. И она засмеялась так заливисто и звонко, чем вызвала и мой смех. «С ней мне было легко и приятно общаться». Я не заметил, как пролетело время. Я собрался уходить, и Лора поднялась с места и проводила меня до двери. «Спасибо тебе, Лора, за прекрасный день. Жду тебя завтра, как обычно. И тебе спасибо, Коу. Мне тоже было хорошо с тобой. Правда. Я обязательно приду завтра». Я нежно поцеловал ее на прощание и прошептал на ушко. «Надень, пожалуйста, завтра платье. Понадобится для дела». «Пошалить хочешь, Коу?» — игриво спросила она. «Узнаешь, если наденешь», — загадочно ответил я. «До завтра, малышка моя». «До завтра, малыш мой», — передразнила она меня. Через полчаса я был дома, а мысли были только о ней. Хорошо, хоть завтра приедут моя сестра с племянником, немного меня отвлекут. Ее муж уехал на две недели в командировку. И они решили приехать в гости ко мне и нашим родителям. Они практически всегда останавливались у меня, чтобы мы могли провести больше времени вместе. В этот раз Оливия решила пожить в квартире, чтобы погулять с Джеки по Нью-Йорку. Мелодия звонка мобильного вернула меня из мыслей, и, посмотрев на экран, я увидел фото Мэтта. Проведя пальцем по экрану и сдвинув зеленую трубку, я приложил аппарат к уху. «Привет, Мэт. «Привет, друг мой! Не желаешь пропустить по стаканчику перед сном? Я в баре около твоего дома!» Его голос звучал как-то иначе, и я не смог отказать другу. «Хорошо, сейчас приду!» Я оделся, дошел до бара, подошел к столику, где он меня ждал, и сел напротив друга. «Я взял тебе пиво. Подойдет?» Спросил он меня поникшим голосом. «Конечно!» «У тебя все в порядке, Мэт? «Да просто нужно подумать и разобраться в своих чувствах». Но все как-то быстро закрутилось, и я запутался. Испуганно выдал он все, что его тревожило. «Ты сейчас говоришь про Лору?» — спросил я, находясь в замешательстве. «Да при чем здесь Лора? Я говорю про Кэтрин», удивленно сказал он и, опомнившись, продолжил. «Так, стоп, я же тебе еще ничего не рассказывал». Мы с Кэтрин вроде как вместе. «Кэтрин? Это которая подруга Лоры?» — уточнил я. «Именно!» «Ничего себе! Лора тебе яйца открутит, если ты ее обидишь. Так в чем проблема?» — смеясь над ним, говорил я. «Проблема в том, что я, кажется, влюбился», — с отчаянием ответил он. «Опять не вижу проблемы. Или она, как и Лора, не желает отношений?» Я слушал его и до сих пор не мог понять суть его проблемы. — Кол, я не знаю, чего она хочет. — Блядь, Мэт, так ты так и не узнаешь, пока не поговоришь с ней. Чего ты сидишь, здесь и сопли распускаешь? — Точно. Поеду к ней. — Спасибо, Кол. Мне, наверное, нужен был толчок. Он уже собирался встать, но я его остановил. — Подожди, нам нужно серьезно поговорить. — Это срочно? — Да, много времени не займет. Я хочу отменить наши пари. Можешь забрать мою тачку». Раз уж он больше не интересовался моей малышкой, я решил отменить наши пари. После проведенного сегодня дня с Лорой, я понял, что дело вовсе не в желании выиграть спор, а именно в ней. Зацепила она меня чем-то с самой первой секунды, как ее увидел. Кол, я бы никогда с тобой так не поступил, даже если бы через месяц Лорой не стала твоей девушкой». Я бы не забрал твою тачку. Я знаю, что она для тебя значит. Я просто хотел тебя спровоцировать, чтобы ты начал действовать. Считай, что никакого пари не было. А сейчас мне пора. Спасибо за совет». Мы пожали друг другу руки, и он ушел. А рядом со мной раздался неприятный женский голос. «Здравствуй, любимый. Рада тебя видеть. Уже на женщин споришь, а, Кол?» Она была сильно воодушевлена подслушанной информацией. «Моника, не могу ответить взаимностью. У кого-то смотрю уши длинные, много слышат. И еще здесь этой стервы не хватало. Мы с Моникой знали друг друга с детства. Наши родители дружили. И все это время она считала, что я ее судьба. Вешалась на меня каждый раз, как видела. Таких, как она, пустышек, я всегда только трахал». и то не больше одного раза. Но она была абсолютным исключением. Между нами никогда ничего не было и не будет. «Может, поедем ко мне? Посидим, выпьем?» С привычной надеждой спрашивала она. Меня жутко бесило каждый раз объяснять ей одно и то же в попытке донести до нее информацию, но при следующей встрече все повторялось вновь. «Моника, каждый раз одно и то же. «Успокойся уже. Найди себе другого мужчину. У нас с тобой никогда ничего не будет». Кол, ты все равно будешь моим. Я ведь люблю тебя?» «Все, Моника, хватит. Мне пора». Я из за стола и ушел. Чтобы успокоиться, я решил позвонить сестре. Это всегда помогало. «Привет, Колл. Ты время видел? Что случилось?» Тревожно спросила Оливия. «Привет, родная. Прости, не подумала времени. Просто хотел уточнить, во сколько завтра приедете. Собиралась утром тебе позвонить. Родители просили сначала приехать к ним на пару дней, так что мы приедем к тебе чуть позже. Может, тоже заедешь к ним?» «Не знаю, сестренка. Если получится, заеду. Ужасно соскучился по вам», — расстроенно сказал я ей. «Мы тоже по тебе. Не грусти, скоро увидимся». «Люблю тебя, Коул. И я вас люблю. Спокойной ночи». «И тебе спокойной ночи, дорогой», — сказала она и завершила звонок. Лора Сегодня ночью я долго не могла уснуть. Меня одолевали мысли о Коуле. Я пыталась понять, для чего ему нужны серьезные отношения, если до нашей встречи у него их, можно сказать, не было. «Может, все-таки уступить ему, если он так этого хочет?» «А хочу ли я сама?» У меня не было ответа на этот вопрос. После предательства Эштона я боялась довериться кому-то снова и не хотела тратить еще несколько лет своей жизни на пустые отношения. Мои биологические часики тикали, и я, как любая нормальная женщина, начинала паниковать. Анализируя сейчас свои отношения с Эштоном, я не понимала, почему так долго держалась за них и уже точно знала, что не любила его никогда. Да, поначалу была симпатия, влечение, но что удерживало меня потом? Привычка? Нежелание что-то менять? Что? Он не нравился никому из моих друзей и близких, но я упрямо отрицала очевидное всем. С Коулом все было по-другому. Он мне безумно нравится. Я хотела его так сильно, что становилось даже больно. Мое тело горело от его прикосновений и поцелуев, требуя большего. И я восхищалась его выдержкой, его принципами и напором. Он, как и обещал, так и не занялся со мной сексом. И я, улыбнувшись, вспомнила его слова. «Я замучаю тебя ласками настолько, что ты все равно согласишься стать моей». Так и происходило каждый раз, когда мы были вместе. Он мучил меня и мучился сам. Но что станет с моим сердцем, когда он добьется своего и бросит? Он был очень красив и обладал отличным телом. Эштон сильно уступал ему внешне. Он был обычным. Про таких, как правило, говорили ничего особенного. Но популярность и привлекательная внешность Коула Больше отпугивали меня. Я боялась представить, какое количество женщин крутились вокруг него, желая привлечь к себе внимание. Я чувствовала, что, несмотря на все мои запреты, начинаю влюбляться в него. И если мы станем встречаться, а потом он меня предаст, я буду собирать свое сердце по кускам. Черт, почему все так сложно? Мой разум пытался оградить меня от боли, а сердце... Требовала быть как можно ближе к нему, пусть даже ненадолго.